Усыпительная вода. Наступление дуболомов. Через Ментаха Ильсор передал о готовящемся налете инопланетян на изумрудный город. Военный совет собрался за полночь в тронном зале изумрудного дворца. Дня уже не хватало. На учете была каждая минута. Все только и думали, как отвести страшную угрозу, на вершину над волшебной страной. После дня непрерывных дум члены Совета валились от усталости. Даже устрашил краска трескалась от сильного напряжения. Энни приходилось брать краски, кисть и подрисовывать ему лицо. У дровосека от переживаний слезы выступали на щеках, и чтобы они не заржавели, требовалось каждый час капать на них из масленки. Особенно трудно было участвовать в заседании Кагикар. То один то другой ее глаз закрывался набухшими тяжелыми веками. Только тряхнув головой, ей удавалось снова открыть глаза. Первым высказался Страшила. Речь его, как всегда, отличалась краткостью и свойственной ему мудростью. «Мы не должны отдавать инициативу пришельцам», — сказал он. «Пока ведется прокладка водопровода, нужно принять активные наступательные действия. Нужно навязать пришельцам свою тактику и заставить их перейти к обороне». «Какие будут предложения?» — спросил правитель. «Говорите кратко. Помните, где много слов...» Там очень мало мудрости. Речь страшилы, конечно, одобрили, но выступать с предложениями не торопились. Легко говорить просто так, и уж совсем другое дело быть мудрым. Первым отважился нарушить молчание Фаромант. «Длительные вахты у ворот вообще располагают к серьезным размышлениям. И если вам нужен добрый совет, спросите его у стража ворот. У него их не счесть. «Нужно сделать вылазку в лагерь пришельцев», — сказал фарамант. «Нападение должно быть мощным, быстрым» а главное оружие пришельцев — лучевые пистолеты бессильными. Короче, я не вижу других кандидатов для участия в вылазке, кроме дуболомов. Тут вмешался Дин Геор, который, как фельдмаршал, отвечал за успех военной кампании у волшебной страны. «Мысль Фароманта верна», — сказал он, — «Однако смогут ли осуществить операцию дуболомы? Мы им нарисовали добрые лица и не знаем, как такая перемена сказалась на их умственных способностях. Я не возражаю, я предлагаю обсудить это обстоятельство. От него зависит исход операции». Возникло противоречие. Самое время было вмешаться мудрому, и Страшило сказал, «Кто добр, тот и умен. У дурака не может быть доброго лица. У него на это не хватит ума. Лучших кандидатов, чем дуболомы, нам, по-видимому, не найти. Единственное, о чем стоит подумать... Как защитить их от лучевых пистолетов? Луч их не убьет, но может пожечь деревянные тела. Какие мнения у, у членов совета? Нужно надеть на дуболомов мокрые плащи. Прокаркала Кагикар. Привычка давать советы. Поборола ее сон. «Плащи под солнцем или на ветру быстро высохнут. Не годится», — сказал, наконец, железный дровосек, которому никак не удавалось вставить словечко после того, как члены военного совета разговорились. «Нужно защитить дуболомов зеркальными щитами». Тут же выпалил страшило. Как энциклопедист он не знал трудностей в правильных ответах. Естественно, следующее слово было за Каннингом, поскольку речь зашла о поисках технических решений на основе научных знаний. «Зеркальные щиты — не только превосходная защита от лучевого оружия, — заметил он, — если их расположить в виде кривого зеркала, то можно сфокусировать лучевую энергию и направить ее по обратной дороге против пришельцев. Совет можно было закрывать, так как его основная цель — опередить Менвитов собственной наступательной операцией — была достигнута. Были ясны исполнители — Понятно, как защитить их от оружия пришельцев. Найден способ, как повернуть это оружие против самих врагов. Подготовка к вылазке не заняла много времени, пока мастера готовили латунные щиты, обрабатывали их по рецепту канинга ртутью для зеркального блеска. Дуболомы под руководством генерала Лана Пирота обучались перестроением, позволяющим им на ходу отражать лучевую энергию и направлять ее то на один, то на другой предмет. Танцевальные способности Лана Пирота и его командирские навыки как нельзя лучше пригодились для обучения дуболомов упражнениям с зеркалами в пешем строю. Чтобы не раскрывать замысла операции, дуболомы держали в руках вместо зеркал разноцветные обручи. Жители волшебной страны с интересом наблюдали за этими танцами ансамбля дуболомов под руководством Лана Перота, хотя и не могли взять в толк, почему деревянные солдаты предаются праздным развлечениям перед грозящим нападением минвитов. Как бы там ни было, никто не остался в обиде за неожиданный красивый праздник. Был еще один плюс от выступления ансамбля. Сборты вертолета, который вел наблюдение над изумрудным городом, генералу Бану поступила телеграмма. Миллиорцы пляшут. Что ж, попляшите, попляшите, подумал генерал, перечитывая телеграмму. «Хорош танец только победителя!» На следующее утро фельдмаршал Дин Геор давал войскам, участникам вылазки, последний смотр. Он глядел на радостно улыбающиеся лица солдат и хмурился. «Уж очень они легкомысленно настроены!» Фельдмаршал сурово спросил Лана Перота. «Вы осознаете важность задания?» По лицу деревянного генерала от правого уха до левого пробежала улыбка. «Так точно, ваше превосходительство, господин фельдмаршал!» И он нетерпеливо сделал несколько «па» какого-то веселого танца. Дин Геор только вздохнул. «Если уж генерал таков, то...» «Чего от солдат требовать?» «Справитесь?» — снова мрачно спросил он. «Не звольте беспокоиться, ваше превосходительство», — ответил Лан Пирот. «Если вы все хорошо продумали, успех будет полный, потому что сделаем мы выше ваших похвал». И снова стал приплясывать на месте. По сигналу боевой трубы отряд построился в колонны. Солдаты подняли щиты перед собой и быстро побежали по дороге по направлению замка Гурикапа. Не переводя дыхания, они проделали весь путь от изумрудного города до поляны перед Ранавиром. Сторожевые посты пришельцев заметили дуболомов своевременно — По тревоге были подняты отряды менвитов, готовых пустить в ход свое испытанное оружие, лучевые пистолеты. Но их озадачило, что белиорцы сами перешли в наступление. Значит, они успели опередить нас в подготовке к войне. Успели или не успели — А надо отбивать их нападение Не мешает хорошенько проучить самонадеянных белиорцев Так думали миновиты Тем временем отряд дуболомов на бегу перестроился в цепь Цепь сомкнулась, образовав большой во всю поляну полумесяц Плотно прикрытый сверху сияющими щитами Не сбавляя хода, полумесяц двинулся навстречу отрядам мендвитов. По команде инопланетяне включили пистолеты и вопли ужаса пронеслись в их толпе. Лучи пистолетов, отразившись от зеркального полумесяца, ударили в центр отряда минвитов. Прежде чем пришельцы сообразили, что это они сами себя поранили и бросились в рассыпную несколько минвитов, получив сильные ожоги, рухнули на землю. Не теряя времени, зеркальный полумесяц развернулся и собранный щитами луч еще... Невыключенных пистолетов Обратил в гигантский костер Одну из бочек С припасенным для вертолетов горючим Затем он заплясал На мастерской Из которой сразу пошли клубы дыма Когда к Минвитам Вернулся, наконец, дар соображения. Они выключили свои горе-пистолеты и пустили в ход пушки-картечницы. Полумесяц рассыпался снова в цепь. Дуболомы повесили щиты на спины и бросились бежать в обратную сторону. Когда пожары потушили, раненых перевязали, минвиты рассмотрели трофеи, оставленные неприятелем, несколько голубых и желтых щепок, отлетевших от дуболомов при попадании к артечи. Радужное настроение завоевателей сменилось унынием. В тот же день всему деревянному войску был сделан ремонт. Солдатам нарисовали яркие новые мундиры, добавили к ним погоны и медали, а заново выкрашенному, сияющему лану Пироту золотые эполеты и орденскую ленту через плечо.